Они стоят как три могучие скалы над урезанным морем, где столько литературных репутаций давно разрушилось, точно песчаные замки, размытые приливами и отливами литературной моды. Настоятельские палаты, в которых Чингер живёт, равны летозны исчезнут, поглощённые морем, но имя его в литературе останется. Долглиш был не настолько наивен, чтобы думать, будто великий писатель непременно должен оказаться и первоклассным говоруном. И, конечно, он не имел нахальства предполагать, что Симпер станет занимать его застольной беседой. Однако ужин прошёл далеко не в молчании. Хозяин, даже сознанием делая вполне уважительно отозвался в разговоре о двух тихотворных сборниках Далглиша, при том чувствовалось, что не есть желание быть приятным. В нём была какая-то чисто детская прямота и увлечённость. Исчерпав интересовавшую его тему, он сразу же переходил к другой. Говорили главным образом о литературе, хотя собственные произведения Синклира похоже больше не занимали, а любимым его лёгким чтением были детективы. К событиям в мире он был совершенно равнодушен. Люди, дорогой Далглиш, либо вынуждены будут научиться любить друг друга в сугубо практическом, не сентиментальном смысле этого слова, либо кончат самоуничтожением. Повлиять на исход в ту или иную сторону давно уже не в моей власти. Но при всём, том сказать, что он изверился, впал в безнадёжность, Дагллиш не мог. Он отошёл от мира, но не с отвращением или с отчаянием. Просто человек достиг такой глубокой старости, когда ему стало всё равно. Сейчас он разговаривал с Дженн Дагллиш, они обсуждали вопрос, будет ли в этом году шелоклювка садиться на гнездо. К этой теме, в отличие от всех прочих, оба относились с самой упоённой серьёзностью. Дагллеш смотрел через стол на свою тётку. На ней была тёмно-вишнёвая блуза из тонкой шерстяной материи с закрытым горлом и узкими рукавами на фубовках, чуть ниже до локтя. Очень подходящий костюм для выхода в гости на восточном побережье осенью, и она носила его с небольшими изменениями, сколько Дагллеш себя помнил. Но теперь вследствие необъяснимого хода вещей так одеваться стало модным. К её природной, непревждённой элегантности добавился оттенок современного шика, что, по мнению Доглиша, никак к ней не ей ни шло. Она сидела, оперев щеку левой ладонью. Едлинные и смогулые пальцы были унижены фамильными перстнями, которые она надевала только по вечерам. В рубинах и бриллиантах вспыхивали от огня свечей разноцветные искры. Теперь разговор перешёл на человеческий череп, который Симпер недавно подобрал на береговой отмельи. Затонувшее кладбище обыкновенно понемногу возвращает сгинувшие с ними останки. После шторма люди, гуляя по пляжу, находят в песке то дерцевую кость, то лопатку, выбеленные морем и хрупкие от древности. Но целые черепа встречаются редко. Симпер рассуждал о возрасте своей находки причём довольно здраво. Однако о другом мертвеце недавнем до сих пор речи заходила. Далглиш уже готов был признать, что неправильно объяснил себе полученное от Синклера приглашение. Похоже, хозяин дома вовсе не интересуется убийством Сэттена. Хотя всё-таки трудно себе представить, чтобы ему просто вдруг пришла охота познакомиться с племянником Джей Далглиш. В это время Синклер повернулся к нему и своим ракошещащим голосом, растягивая слова, спросил: "Вас, я думаю, многие спрашивают, почему вы избрали профессию следователя?" Дэглэш сдержанно ответил. Из тех, кому бы я стал объяснять, немногие. Мне нравится эта работа. Она у меня сравнительно неплохо выходит. Она удовлетворяет мое любопытство и, по крайней мере, не наводит скуку. О, да, скука ничего нет страшнее для писателя. Но может быть, это ещё не всё? Мне кажется, служба в полиции ограждает вас от людей, даёт как бы профессиональный предлог для особенностей. Полицейские Люди не такие, как все. К ним относятся как и к служителям церкви: внешне дружески, а по существу с недоверием. По-моему, вы принадлежите к тем, кому дорого одиночество. "Выходит, мы с вами в одинаковом положении", отозвался Далглиш. "Моя крепость, моя работа, ваша настоятельские палаты. Однако они не оградили меня сегодня", сказал Синтлер от визита вашего коллеги-инспектора. Сэнли Джеральд Реплис. Расскажите об этом мистере Доглише, Алиса. Доглишу уже надоело открещиваться от Реклиса, но было интересно, каким способом Сингер выяснил полное имя инспектора. Наверное, простейшим. Взял допросил да